богоблык соответствует нашему апрелю первое именины празднует хрустоболт второе именины празднует срага скрип третье и четвертое сипракены дни сипрака придуманный стромослябами бог живущий на деревьях стромослябы считают что сипрака добрый бог и может выполнить любое желание Главное – это его найти и изложить свою просьбу. Поэтому в сепракены дни они лазают по окрестным деревьям, ищут сепраку. Но его никто так и не нашел, ни разу. Пятое. Именины празднует плугобор. Шестое. Именины празднует пустосерий. Седьмое. Третий копищух. То же самое, что и остальные копищухи, Никаких принципиальных различий не существует. Именины празднуют Жубеля. Восьмое именины празднуют Звяга. Девятое именины празднуют Раздрюк. С десятого по двенадцатое Малая Стравница. Один из любимых праздников народа Страмосляба. Все бегают по улицам без штанов в очень коротких рубахах. Всё время пытаются засунуть в чужие окна свои голые зады и половые органы, испустить газы и тому подобное. Нередки случаи из каталожества, хотя во время странницы это совсем не обязательно. В эти дни положено есть и пить только из миски, стоящей на земле, не пользуясь ложками. Именины празднуют Лукян, Ефлей, Рублаго. 13-е лобыслов день. лабысло, страмослябский бог солнца. Так они называют искусственную имитацию солнца, созданную для них мараха в руншундба. 14. Именины празднует Жабасер. 15. Именины празднует Цуйло. 16. Именины празднует Колопёр. 20. Именины празднует Кирдяга. С 21 по 23 сабсыгины дни. Сабсыга дух, который живёт в лесу и заманивает в глушь. Считается, что в эти дни он особенно силён, поэтому все старомослябы собираются вместе в большой избе. Каждый привязывает себя за ногу к лавке, после чего все начинают пировать. Считается, что очень опасно выходить на улицу даже для того, чтобы справить нужду. поэтому все пирующие вынуждены ходить под себя. 24. Именины празднуют Перегидайла. 25. Малый день Богоедова. В этот день стромослябы пекут булки с изображениями своих многочисленных богов и с жадностью их поедают. Именины празднуют Засоха. 26. 26. Большой день богаедова. В этот день страмослябы не ограничиваются булками. Приготавливается много разной пищи с изображениями богов. Ближе к вечеру пьяные страмослябы начинают рисовать изображения богов на совершенно несъедобных предметах, лепить звания богов из дерьма или грязи. Всё это полагается съесть самому или скормить первому встречному. Из-за чего случаются большие драки, так что наиболее благоразумные страмослябы стараются отсидеться дома. В этот замечательный день празднуют именины Ичир, Свеклич, Лаптислав, Лубята. 27-е именины празднует Раздалбога. 28-е именины празднует Раздалбага. 29-е именины празднуют Раздал быга тридцатые именины празднует старомажир